Аркан, 10. Ожидая, пока кто-нибудь им откроет, собравшиеся некоторое время простояли на лестнице в неловком молчании. Наконец ключи провернулись, и вместе с пурпурным облаком табачного дыма к ним высунулся слуга. Месье Борош сразу протолкался к нему сквозь остальных и скороговоркой прошептал что-то на ухо, после чего зашел сам. Слуга с задумчивым видом оглядел остальных, но жестом руки все же пригласил войти. В отделке дома сквозило чем-то барочным. Даже прихожая, обклеенная шелковыми обоями, выглядела монументально и дорого. Всюду хаотично были расставлены обитые парчой и бархатом стулья, резные столики с десятками бокалов, шкатулок и прочих безделушек. Сквозь один из дверных проемов Хелена увидела кусок стены, до самого потолка увешанный картинами в золоченых рамах. Даже у нее, выросшей в богатом поместье, от царящей вокруг роскоши перехватило дыхание. Ничего не говоря своим спутникам, Эрнест торопливо прошел в ближайшую комнату. Остальные последовали его примеру. Хелена почти сразу расслышала приглушенные голоса, и когда она зашла вслед за месье Борошем, оцепенела вовсе. На диване, уже протягивая вошедшему руку для поцелуя, полулежала молодая стройная женщина. На ее фарфорово-бледном лице выделялись темные глаза с поволокой и маленький изогнутый рот, А подол глухого черного платья оголял изящную щиколотку. Хелену обуревали зависть и восторг. Повернувшись в их сторону, дама приподняла слегка брови, а затем вежливо улыбнулась. Ах, дорогой Леон, наконец вы удостоили визитом мою скромную персону. Приятно видеть, что ваши труды не пропали даром, Жанна. Удачно устроились. И впрямь удачно. Мадам Дутурбе, а то была именно она, говорила мягко и томно, но интонация ее совсем не менялась. А еще удача посылает мне людей, отрадных изголодавшемуся по любви женскому сердцу. Она повернула голову в сторону Эрнеста, который едва не пожирал ее взглядом, стоя у кресла. Довольно усмехнувшись, она продолжила разговор. «Какими судьбами?» «И вы не представили своих спутников? Это невежливо?» Уже во второй раз за день Хелена увидела, как Леонард врал. Он слишком быстро находил, что нужно говорить, и делал это допугающего спокойно. «Это месье Пласид де Фридер». Один из самых влиятельных адвокатов Парижа и его дочь, мадемуазель Хелена. Давно хотел вас познакомить, но не было случая. Губы Жанны расплылись в елейной улыбке. Именно губы, выражение ее глаз оставалось столь же неясным. «Вы слишком хорошо знаете мою слабость к интеллигентным мужчинам». Мадам де Турбе окинула оценивающим взглядом Хелену, задержавшись на украшенном платье. Затем, изображая гостеприимство, обвела рукой комнату. «В таком случае чувствуете себя как дома». Наконец, у Хелены появилась возможность внимательно оглядеться. Помимо неё и Леонардо с отцом, в комнате находилось не меньше человек десяти. Некоторые из них сидели вокруг широкого, покрытого картами суконного стола. Группа дам заговорщически теснилась у стены. Какой-то господин вяло крутился на банкетке рядом с черным роялем. На первый взгляд собравшиеся представляли собой довольно типичное салонное общество. Однако, чем пристальнее она всматривалась в собравшихся, тем больше находила в них странностей. Хотя дамы держались по-светски, в их манерах и взгляде сквозило что-то порочное. Ладонь одного из сидящих за столом мужчин покоилась, это было заметно не сразу, на колени раскинувшегося рядом юноша. Господин у рояля продолжал медленно вертеться на скамье с бессмысленно радостным выражением. Хелена невольно поежилась и, ища поддержки, повернулась к отцу. Тот уже выслушивал расспросы хозяйки рядом с Леонардом и Эрнестом Барошем. Попытка подключиться к их разговору Хелене сразу показалась бессмысленной и бестактной, а потому она решительно направилась в сторону зеленого стола. Заметив приближение девушки, невысокий бледный юноша, коего можно было сравнить с Ганимедом, Сбросил с колена чужую руку и приподнялся. «Никогда вас здесь раньше не видел, мисс? Вы у госпожи де Турбе впервые?» Незнакомец приложился губами к ее руке, а затем рухнул обратно на диван. Остальные встретили Хелену кивком. «Вы правы, месье. Не было случая познакомиться лично». «Пути всех, сколько-то интересных людей в этой стране сходятся у Жанны». Холодно заметил юноша, но потом снова улыбнулся. «Можете назвать меня просто Дуэйн, мисс». Никого из знакомых мужчин рядом не оказалось, и Хелена замялась. Представить ее было некому. Дуэйн закатил глаза. «Давайте только без этих формальностей. Мы не в Букингеме». «Хелена де Фридер. Рада знакомству». Представившись, она с любопытством обернулась к роялю. «Взаимно. Не обращайте внимания на Лоренса, Он на деле талантливый пианист, хоть и никак не может оправиться от своей солдатской болезни после крымской, если вы меня понимаете. Солдатская болезнь?» Термин, получивший распространение после Первой мировой войны и связанный с развивавшейся у солдат зависимостью от морфина после того, как тот вводился им на фронте в медицинских целях. С этими словами юноша оттянул манжету и щелкнул пальцами по запястью. «Вы уже читали «Дым»?» «Признаюсь, нет». «Ничего удивительного». Во Франции его еще не издали. С довольным видом Дуэйн почти улегся на второго мужчину. Автор лично отправил Жанне фрагмент рукописи и собирается предложить свои иллюстрации, когда роман примут в печать. Правильно я говорю? Я уже успел сделать наброски и смогу предоставить свои работы раньше остальных художников, ответил мужчина и лишь затем обратился к Хелене. Ив Риверди, мадемуазель. Лицо месье Риверди обладало сдержанной, свойственной лишь довольно зрелым мужчинам красотой. Обточенные возрастом скулы, спокойный взгляд из-под густых бровей. Хелена невольно уставилась на Ива, но в ответном взгляде читалась лишь готовность к соперничеству. Она сразу потупилась. «Так что, как видите, мы скоротаем вечер за литературными дискуссиями и карточной игрой», — продолжал Дуэйн с довольным видом. «Надеюсь, вид нашего пасьянца вас не слишком шокирует. Едва ли вы застали время, когда подобный досуг оставался законным». С 1837 года азартные игры во Франции были запрещены. «Вовсе не шокирует», — призналась Хелена без задней мысли. «Я не в первый раз вижу карты». «Неужели? В таком случае вы обязаны рассказать, где смогли с ними свидеться». «Я... я на них гадала». С тревогой девушка ощупала колоду в своей сумочке. В последнее время она нигде не появлялась без карт, но брала их скорее в силу привычки. Представить, что ей придется ими воспользоваться в новой компании, мадмуазель де Фридёр смогла бы только в кошмаре. Разумеется, Хелена могла также сослаться на случай с Эмилем, но упоминать о знакомстве с семьей бывших крестьян в собравшемся обществе ей не хотелось. А еще она могла не заводить разговоры о картах вовсе, но это Хелена поняла слишком поздно. От этого признания Ив недовольно скривился, а Адуэйн, заметно оживившись, привстал. «Жанна!» — крикнул он с саркастическим вызовом в голосе. «Поведайте мне на милость, как вы познакомились с этой гадалкой». «Гадалкой? Я не знала. Это очень занятно». Взяв услуги бокал вина, мадам де Турбе плавно поднялась и подошла к игральному столу пласит с тревогой следил, как Жанна нависает над его дочерью и протягивает ей ладонь. «Возможно, вы бы и мне могли рассказать что-нибудь, мадмуазель провидица». Стиснув зубы, Хелена достала карты и принялась тасовать, стараясь скрыть от столпившихся вокруг людей дрожь в руках. В нее впивалось множество едких выжидающих взглядов. Жанна вызывала в ней благоговейный трепет. В ее присутствии девушка чувствовала себя какой-то особенно маленькой и жалкой. Мадмуазель де Фридер бросила на стол карты с пятью мечами, солнцем и дамой, держащей в руках горящий факел. Внезапно девушке захотелось переступить через свое оцепенение и хоть чем-нибудь уколоть Жанну. «Я вижу большое будущее, мадам де Турбе, но заслуги вашей в этом не будет». На миг Хелена поджала губы, чтобы едва не выплюнуть следующую фразу. «Единственное, что вы будете делать на пути к роскоши — использовать людей вокруг». Тонкая бровь Жанны дернулась, но потом женщина улыбнулась, оголяя ряд ровных зубов. «А разве есть для женщины лучшее будущее?» В гробовой тишине и с нарочито торжественным видом Жанна протянула свой не бокал с вином Хелене. «Мне бы хотелось за это выпить, мадмуазель провидица, на удачу». В бокале — багряное отражение лица девушки. Хелену окатило холодом парализующего ужаса. Видение, настигнувшее ее после падения в сену. Кошмар во время болезни. Первый тревожный сон и это мерзкое, липкое чувство, когда что-то красное и теплое покрывает пленкой все тело. Воспоминания рухнули на нее разом столь сильно, что с трудом удалось удержать равновесие. Я не пью красное, тихо ответила Хелена, будучи не в силах отвести взгляда от винной глади. Ну уж нет, милочка, сейчас у вас нет возможности отказаться. Внезапно вмешался Дуэйн. «Если вы не хотите обидеть хозяйку, разумеется». Мадмуазель де Фридер выхватила у Жанны бокал и, запрокинув голову, осушила его под одобрительный галдеж остальных визитеров. Уже в который раз спиртное становилось для Хелены единственным способом заглушить ту тоску, что возникало при мысли о текущем ее положении. Качнувшись, Девушка свалилась обратно в кресло и сразу обмякла. По венам растекалась приятная слабость, уходила на второй план неприязнь, ненадолго вспыхнувшая к хозяйке. Подняв к стоящей над ней Жанне голову, Хелена испытала лишь граничащее с восторгом почтение. Если выпить еще пару бокалов, в мыслях все затуманится окончательно, и мадмуазель де Фридер... Уже предвкушала состояние, во время которого полотно восприятия разорвется на пёстрые рваные клочки. Присутствующие постепенно стекались к карточному столу, и даже сквозь кресло Хелена чувствовала покалывание от десятков направленных ей в спину взглядов. Жанна облокотилась на стол, едва не усевшись на него, и жестом подозвала слугу с подносом шампанского. Все сменили свои пустые бокалы, и даже Хелена после недолгого колебания согласилась на повторный фужер. «Люблю я все эти мистические причуды», — протянула мадам де Турбе, поигрывая бокалом. «Никогда нельзя сказать точно, увидела ли гадалка твою жизнь за считанные секунды, или же она...» «Шарлатанка». Но слова о судьбе всегда захватывают. «Выходит, вы фаталистка, Жанна?» — спросил месье Риверди. «Скорее да, полагаю. Когда читаю в газетах о несчастных случаях, часто думаю об этом. Ведь не могли же все погибшие оказаться глупцами, бездумными в отношении своей безопасности». Значит, если уж у них такой жеребий, от него уйти не получится. Повисла неловкая пауза. Заметно было, что Жанна искренне задумалась над вопросом художника. Погрузившись в размышления, она перестала играть роль обаятельной хозяйки. В разговор вступил Эрнест, который был среди подошедших. Однако предотвратить это в силах представителей правопорядка. Если довести их работу до совершенства, у столь прекрасных мудмуазель как вы, не останется более причин для тревог. Слова истинного члена законодательного корпуса. Промурлыкала ему мадам де Турбе, но моментально переключилась со своего кокетства. «А что вы можете сказать на этот счёт, Леон?» «Помню, всегда находила ваши взгляды занимательными». Леонард стоял около одного из столиков и со скучающим видом крутил в руках какую-то старинную вазу. «Для меня это глупости». Месье Габели выдрузил посудину на прежнее место. «Предотвратить большинство подобных смертей не составит большого труда. Вы столь низкого мнения о людях?» — удивился Эрнест. После истории, когда солдаты додумались играть в питанг пушечными ядрами, да. В 1792 году на пороховом складе в Марселе во время игры в питанг погибло 38 человек, так как для партии они использовали пушечные ядра. «И каким способом вы предотвращаете собственные риски умереть?» смешливо прищурилась Жанна. Или вы не особенно стремитесь избежать смерти?» Леонард подошел к остальным. Расстегнул одну из пуговиц сюртука. От увиденного по коже Хелены пробежал холодок. «Очевидно, способом более надежным, чем вера в фатум». Из внутреннего кармана мужчины виднелась рукоять револьвера. Впоследствии Хелена неоднократно ловила себя на почти пугающей мысли, Оружие с Леонардом постоянно, всегда. От холеры при случае не спасет, но пока не жалуюсь. Леонард запахнулся обратно. «Какой вы предусмотрительный, мистер! Как вас простите?» Наконец Леонард обратил внимание на Дуэйна. Переведя взгляд с него на месье Риверди и обратно, мужчина слегка скривился. Месье Габеля. С видимым усилием он протянул юноше руку. Мистер Вудвилл, очень приятно. — А почему вы сегодня весь в черном? прямо-таки в тон Жанне? — ехидно спросил Дуэйн, не отнимая руки. — В этом, так сказать, ваш штик или просто траур. — Угадали. — Оплакиваю наше с вами знакомство. «Тогда чудно. Я уже думал, что вы настолько не уверены в собственном вооружении, что...» Он усмехнулся. «На свои похороны принарядились заранее». Леонард нервно выхватил свою ладонь и завел ее за спину. Заметив перемену в настроении своего компаньона, месье де Фридер обратился взглядом в сторону сидящих на диване и резко сконфузился. «Закрою разговор с вами всеми». Резко обратился к пласиду, мистер Вудвилл. — О, благонамеренный джентльмен! Я порядком старше вашей дочери, так что перестаньте заглядывать мне в рот. Месье, вы меня, право, превратно истолковали. Жанна. Но ну, вам не кажется, что пророчество во многом развязывают руки? продолжал Ив таким тоном, словно не был прерван чужими разговорами. Теперь. Появись у вас желание кого-то предать. Вы сошлетесь на слова этой юной особы. Не выходит ли, что гадания упраздняют мораль? Вам, как обычно, лишь бы с моралью разделаться. Губы мадам де Турбе вновь растянулись в довольной улыбке. А даже если и упраздняют? Не вижу поводов для беспокойства, если их не предрекли. Но ведь у всех нас... Все сложится чудесно, не так ли, мадемуазель, провидица?» Все это время Хелена медленно цедила вино в стремлении окончательно расслабиться. Прислушиваясь время от времени к туманным отголоскам чужих разговоров, она находилась на грани дремы. После неожиданного обращения бокал едва не вылетел из рук девушки. «Безусловно», — с трудом отозвалась она, — «вы совершенно правы». Все готово отдать, лишь бы расспрашивать не начали», — подумала Хелена и вжалась спиной в кресло. «Я просто не в состоянии им сейчас салаты рассказывать». Устоявшееся французское выражение. «Тоже, что обманывать». «Вот и отлично», — подскочил Дуэйн и ухватил Жанну за кисть. «Предлагаю в честь этого, наконец, потанцевать». Целую вечность хотел нашу обожаемую мисс пригласить на кадриль. Уже вытаскивая мадам де Турбе в центр залы, он шепнул Иву, едва слышная, но столь болезненно колкая. «Почему бы тебе не пригласить юную провидицу? Кажется, ты больше всех запал ей сегодня в душу». Месье Реверди молча поднялся. Сухо, но не без нужной галантности протянул Хелене руку и остекленело уставился на нее. Во взгляде его не было прежнего вызова. Он выражал только апатию. И Хелена поднялась. Казалось, не прими она приглашение, мужчина до завершения вечера простоял бы подле ее кресла. Ладонь месье Риверди оказалась шероховатой и теплой. «Лоаренс!» «Хватит просиживать время впустую!» — крикнула через плечо Жанна. «Подыграй же нам, наконец, мы тебя просим!» Забытый всеми пианист замер на своем стуле. Несколько раз моргнул, словно приходя в чувство, крутанулся обратно к клавишам, а затем обрушился на них всем телом. Под тяжестью веса и наркотической одури рояль просел, и струны задребезжали. Секунда, и зал взорвался от аплодисментов, криков и музыки. Ив выше отца почти на голову. Рост Хелены не доходил и до нагрудного кармана его сюртука. Движения мужчины слегка угловаты, но иногда он прибегал к тому изящному нарушению личного пространства партнерши, что делает танец волнующим. Только взгляд месье Риверди оставался мертвенно-тусклым, да и направлен он был куда-то поверх самой девушки. «Скажите, месье, а давно вы рисуете картины?» — попыталась начать разговор Хелена. «Из вежливости спрашиваете?» «Кажется, у вас была возможность заметить, здесь это не в почете. «Мне действительно интересно?» Она задрала голову. «Я была бы рада познакомиться с вами поближе. Среди моих друзей нет художников». Ив отчего-то усмехнулся и внезапно наклонился к ней. Ухо Хелены обдало волной жаркого дыхания. «Тогда скажите, доходили ли вы до исступления от причинения себе или иному лицу сильных увечий?» — раздался смешок. Мне действительно интересно. Еще до того, как девушке удалось понять смысл сказанного, произошел переход. Чужие ладони высвободили ее, и мгновение тело Хелены будто кружилось само по себе. Его перехватили опять, и мадмуазель де Фридер вздрогнула от внезапного холода чужих рук. Вы выглядите довольно фрапированной, усмехнулся Дуэйн. Прошу прощения, какой я выгляжу? Не воспринимайте юмор Ива буквально, мисс. Здесь все знают его манеру говорить, компрометирующие вещи. И вам я это сообщаю лишь потому, что вы у Жанны впервые. Вы с ним близки? Они сделали разворот. Не хочу отвечать однозначно из опасения, что мы с вами инаково понимаем близость. Лучше скажите, как далеко вы готовы зайти со всем этим? Я все еще вас не понимаю. Хелена уставилась под ноги, чтобы чисто сделать Дарсет и не запутаться в собственной юбке. Ля Дарсет — танцевальная фигура. Вы постоянно говорите с намеками, понятными только вам. Коля вы не понимаете, скверная из вас гадалка, мисс. «Да и светская леди немногим лучше», — отметил он смешливо. «Я спрашиваю, насколько долго вы собираетесь обвешивать себя монетками и строите из себя ведьму?» Хелена повернула голову, чтобы среди гостей, столпившихся у стен, высмотреть отца. Пласид застыл с выражением мрачной задумчивости и смотрел куда-то поверх собравшихся, пока Эрнест тихо говорил ему что-то на ухо. Леонард стоял поодаль, будто не имея ни малейшего отношения к разговору. Но о чем бы там ни шла речь, он слышал каждое слово и выглядел тем, всецело довольным. Вдруг месье Габеле заметил. За ним наблюдают. Он быстро перехватил взгляд Хелены и не только выдержал его с поразительным спокойствием. Леонард ей улыбнулся. В этой ухмылке было что-то недоброе и столь тревожащее, что девушка едва не отдавила Дуэйну ногу. Мне не хочется об этом думать. Чтобы окончательно восстановить равновесие, Хелена вцепилась в мистера Вудвилла. Мой дар открылся внезапно, но я быстро привыкла к нему. Также быстро смирюсь, если что-то изменится, но. У девушки пересохло в горле. «Но мне слишком нравится моя новая жизнь. Я хочу ни о чем не думать и жить ее так, будто это никогда не кончится». «Что ж, мисс, за этим довольно занимательно будет наблюдать со стороны», — Дуэйн хмыкнул и произнес: «Сделайте так, чтобы до самого конца всем было весело». Юноша сильнее схватил мадмуазель де Фридёр за руки. Рывком потянул на себя, затем обратно, туфли проскользили по мелкому ворсу ковра. Голова Хелены запрокинулась, девушку едва не уронили на пол. В этот миг алкоголь окончательно ударил ей в мозг. Все вокруг будто наполнилось тихим звоном. Лоренс со опломбом лупил по клавишам, рояль скрипел и надрывался под его весом. Картины в золочёных рамах, дамы в нарядных платьях, Отблески свечного пламени на потолке, с каждым разворотом и с каждым поклоном они вертелись вокруг все сильнее, превращаясь в сверкающий калейдоскоп и единое барочное месиво. Присущие кадрили смена кавалеров: Дуэйн, Ив и снова Дуэйн. Временами они заговаривали с Хеленой, но голоса их сливались в нескладную полифонию. Чем только не увлекался. У меня на то была целая вечность. Я хорошо могу вас понять. Грех манит. Люди верят в судьбу, лишь пока та с ними хорошо обходится. Во время перехода обе пары неудачно столпились. Мгновение заминки. И в следующую секунду Хелена оказалась в паре с Жанной. Хозяйка легко протанцевала несколько фигур, словно так и было задумано. «Не разочарована ли мадмуазель провидица нашим скромным вечером?» С учтивой улыбкой спросила Жанна. Хелена ощутила волну восторга. Будто весь вечер она, подобно сомнамбуле, проводила в состоянии сна и лишь теперь проснулась. Интерьер вдруг вернул свою форму. С волнением, клокочущим в горле, девушка призналась — Я никогда не чувствовала себя такой счастливой, как сейчас. Будто только у вас здесь настоящая жизнь. Вы порадовали меня своим предсказанием. Приятно радовать вас в ответ. Возьмите же тогда от этого вечера все, что он вам в силах предоставить. Они обе резко развернулись. От страха все же потерять равновесие Хелена сильнее вцепилась в Жанну. Музыка звучала все надрывнее и громче. Ив и Эдуэйн пропустили два перехода и, видимо, успели забыть о партнерших. Несколько девушек, оставшись без кавалеров, кружились вокруг. Захлебываясь в веселье, Хелена едва помнила себя и всю ту жизнь, которая осталась за пределами дома на Вагестской площади. «Сколько бы ни пришлось врать, оно того стоило». Мысль, что раз за разом звучала в ее голове все убедительнее. И пусть любая возможность, что галлюцинации могут вернуться, вгоняла ее в холодный пот, сейчас это было неважно. Безвкусно богатые комнаты, развращенная скукой общество и выбившаяся в люди блудница, все это представало частью истинно высшего света. Вся предыдущая жизнь предтеча текущей, Хелена кружилась с искренней улыбкой на лице и мечтала, чтобы тот миг обратился вечностью. «Мадам де Турбе! Мадам де Турбе!» Хелена очнулась от настойчивого стука во входную дверь. Тарабанили, кажется, уже пару минут. Из-за музыки гости не сразу заметили шум. Последним затих пианист. Оборвав пассаж на середине, он безжизненно уткнулся лбом в пепитер словно игра лишила его последних сил. «Мадам, откройте же, наконец, Бога ради!» Скривившись, Жанна нервно одернула воротник платья и, рассекая воцарившуюся тишину, пошла в прихожую. Никто из присутствующих не решался заговорить первым. Изредка слышалось чье то покашливание или громкие выдохи. Внезапного посетителя так и не разглядели, Но, судя по сиплому голосу, то был старик лет семидесяти. «Что вам угодно, месье?» — спросила Жанна почти с вызовом. «Прошу прощения за беспокойство, мадмуазель, но у вас всегда собираются лучшие умы Парижа!» Дрожащий от возраста голос затрепетал еще сильнее. «Нет ли среди ваших гостей врача?» На несколько секунд хозяйка вновь заглянула в комнату. Зрительно пробежалась по всем, остановившись на Леонарде с пласидом, и затем вновь скрылась. «Нет, подобной чести мне сегодня не оказывали. Однако вы так и не ответили, что стряслось». И снова тишина. Многие вытянули от любопытства шеи. У всех на лицах читалось, как боялись они пропустить из разговора хоть слово. Дело в том, что... Сложно сказать, было ли то преднамеренно. У Хелены, так и стоявшей в центре комнаты, интерес перетекал в гнев от нетерпения. Из окна соседнего дома человек выпал. Мы лишь надеялись, что есть надежда помочь ему чем-нибудь. Если Жанна и ответила на реплику старика, ее не услышали. Комната взорвалась множеством голосов, зазвучавших разом. Проведшие вечер обособленными компаниями, гости теперь обернулись единой неконтролируемой толпой. Женщины бросились искать свои шали, что оставили перед танцем на стульях. Мужчины, путаясь в ногах и извиняясь друг перед другом, принялись поднимать трости и шляпы. Кто-то подбегал к окну, затем сразу устремлялся в парадную. Особенно Хелене запомнилось отдельное «как интересно», В миг, когда, овлекомая, образовавшейся давкой, она оказалась на лестнице. Оказалось, на улице уже стоял глубокий вечер. Небо было затянуто мглой и окрашено в гнетущий буры, лишь отдельные красные пятна затухали у горизонта где-то вдали. Попав на улицу, Хелена потерялась от внезапного полумрака и ночного июльского зноя. Силой, протерев веки и постояв несколько в нерешительности, она все же спустилась с крыльца. Народу успело набежать довольно много, притом по большей части местных. Пара десятков людей в добротных, но все же явно домашних платьях толпились кольцом у соседнего дома. Раздавались иногда отдельные причитания и восклицания, но определить общее настроение собравшихся было трудно. Некоторое время Хелена робко стояла у всех за спинами. Потом ее схватили за руку. Забавно, что вы это не предвидели, зазвучал над ухом голос месье Риверди, когда мужчина вытолкал ее в первые ряды. Где-то неподалеку уже очутились Дуэйн, Жанна и еще несколько ее гостей. В центре образовавшегося круга лежал какой-то мужчина. На брусчатке под ним виднелось темное, еще не высохшее пятно с множеством брызг, а его руки были неестественно выгнуты. Однако ничего странного и тем более страшного в фигуре Хелена не находила. При других обстоятельствах погибшего и вовсе можно было бы принять за пьяницу, уснувшего посреди площади. Если приглядываться... То было видно, что голова человека была уродливо сдавлена, как у коженного меча. Рот был приоткрыт, вперед выдалась нижняя челюсть. Подобно большинству присутствующих, Хелена судорожно переводила взгляд с его скрытого мраком лица, наказавшееся нетронутым тело. Может, все же не умер, просто тяжелый перелом? Наконец, в одном месте кольцо расступилось, и к телу прошли двое служащих с носилками. Они перебросились несколькими тихими фразами, приподняли у трупа ладонь, та выскользнула и упала обратно. Врачи стали поднимать тело. Хелена хотела зажмуриться, но не смогла. И тысячу раз она затем жалела, что так и не отвела глаз, что не закрылась руками, не убежала что не вырвалось у Ива сразу, как кто-то ее потащил, что вообще вышло из дома. Труп приподняли за ноги, С сюртука в ту же секунду заструились темные капли, и пятно превратилось в стремительно растущую лужу. Наконец тело погрузили почти целиком, но затем Хелена помнила лишь, как она до хрипоты закричала. Один из служащих аккуратно взялся за голову мертвеца, затем потянул на себя и от прикосновения череп треснул. Уже явно до того проломанный, он мягко разъехался на две части, будто створки разваренной устрицы. Захлебываясь ужасом, Хелена смотрела, как вытекает оттуда все та же темная жидкость. «Думаешь, и правда из окна выпал?» Спросил откуда-то справа Ив. Не похоже, скорее с крыши, с равнодушием ответил Дуэйн. Голова покойника теперь свисала с носилок. Ткань переноски, обувь близко стоящих зевак, камни площади, все покрылось темными красными пятнами. Хелена рыдала, задыхаясь от слез и подступающие рвоты. Тело било крупной дрожью. Ее бросало то в жар, то в холод. Мечась взглядом относила к толпе, мадмуазель де Фридер искала в чужих лицах поддержки. И тем сильнее был страх от равнодушного вида ее спутников. Со смесью раздражения и брезгливости Жанна теребила пуговицу на своем воротнике, месье Риверди стоял с выражением вялого интереса. На лице мистера Вудвила, столь неуместно жавшегося к нему, и вовсе заметно была легкая улыбка. — Как же? Как это могло произойти? — Хелена сорвалась на крик. Жанна лишь цокнула языком. Дуэйн с заметной усмешкой в голосе спросил. — Не находите ли сходство мозгов ткача с их действительным воплощением, мисс? «Мозги ткача» — леонское творожное блюдо. Принято считать, что название появилось после восстания леонских ткачей в 1834 году. Так буржуазия выразила свое отношение к умам бунтовщиков. От его слов Елена опять ударилась в истерику, от надрыва почти сложившись вдвое. Она почувствовала, как ее поднимают и вновь куда-то тянут, то были отец и месье Барош. Проталкиваясь сквозь зевак, они с трудом удерживали девушку на ногах, она все норовила рухнуть прямо на площади. С теми же усилиями мужчины почти втолкнули плачущую Хелену в экипаж, где уже сидел Леонард. Знакомые скомкано распрощались, и карета тронулась. Ехали они почти в полной темноте. Временами лица освещались тусклым желтоватым светом уличных фонарей, но затем вновь погружались во мрак. Пласит с горечью смотрел на дочь, которая сотрясалась в рыданиях и постоянно твердила, «Как это могло произойти?» Успокаивать ее он уже давно перестал. Слишком быстро стало очевидным, что успехом его попытки точно не увенчаются. Леонард нервно покачивал ногой, и наблюдал за Хеленой. Впоследствии так и не выяснилось, подходил ли тот к трупу, но на лице его не отпечаталось и тени душевного потрясения или даже волнения. Наконец он молча достал из кармана и протянул мадмуазель де Фридер небольшую флягу. Сначала девушка отрицательно потрясла головой, но месье Габеля не убирал руки до момента, пока Хелена не приняла манерку и не осушила ее почти до дна за пару нервных глотков. И хотя плечи ее продолжали подрагивать, она хотя бы перестала кричать. Когда экипаж подъезжал к дому, откуда-то со стороны замка консьержери, эхом пробило одиннадцать слуги, отпиравшие двери, были сильно взволнованы заплаканным видом юной госпожи. Леонард, несмотря на позднее время, объявил, что при нынешнем состоянии мадмуазель оставаться будет бестактно, и откланялся. Заснуть Хелене не удавалось до самого рассвета. Стоило сомкнуть глаза, и в памяти возникал образ проломанной головы. Всю ночь ужас сводил тело девушки судорогой. Она свернулась в клубок на кровати от странного ощущения, что в ногах разбросаны человеческие кости и потроха, будто стоит вытянуться во весь рост, как пальцы дотронутся до склизкой и еще теплой плоти. Слез у мадемуазель де Фридер уже давно не осталось. В ее висках гулка пульсировала, и ей очень хотелось пить. Страх пережитого смешался с тревогой от ощущения неминуемо приближающейся трагедии. Перед тем, как забыться, наконец, в тревожном сне, мадмуазель де Фридер в который раз ясно осознала, ничем хорошим для нее это лето точно не кончится.